Надежды гномы не оправдались. Все, что удалось вытянуть из кузнеца Вальха, вояка прожженный, больше и добавить нечего. Направление указал, где обитал мастер меча, и на том закончилась полезность кузнеца. «Может, вы с ним поговорите?» — предложила Хейт. «Я же мистик, могу ему не по нраву прийтись». «Ну уж нет», — криво усмехнулся Рэй. Уговор был, что ты со всеми NPC общаешься. Изволи исполнять. Пеняй на себя, если что, предупредила адептка. Мастер меча встретил их холодно. По виду его можно было смело утверждать, что заявить к нему та же компания без задания, дальше порога он бы их просто не пустил. Непись засчитал им второй этап квеста, хоть и с явной неохотой. А потом прямым текстом заявил: Выметайтесь. Нет, в том же тоне ответила Хейт, поджала губы, задрала подбородок, приготовившись спорить с NPC до последнего. Хелячка, не тебе мне перечить, сузил глаза Дагвар. Выход вот. А кому сообщить о судьбе талисмана, я уже решил. Вам нечего делать в моём доме. — Так измените решение, — продолжала стоять на своем адептка. — Мы не уйдем. Ни тени сомнения в правильности своего поведения у нее не было. Выставлять Непис их начал сразу, то есть либо условия, необходимые для допуска к его персональному заданию, не были соблюдены еще по приходе, либо она сумеет мастера меча переупрямить. — Изменить? — НПС вдруг запрокинул голову, загоготал. Хейта внутри нее содрогнулось. Звучалоси я страшновато, но виду постаралась не подать. "Эй, воины, покажитесь". На зов мастера из комнаты, в которую Хейта напарников не пустили, вышли двое: классический мечник и гладиатор, боец, применяющий технику двуручного боя с мечами в ножнах и в добротной латной броне. Нагрудник и щит первого Хейта познала Видела такие в базе данных. Они входили в комплект Несокрушимой скалы, а требовали для экипировки 50-го уровня. Уверенность девушки несколько пошатнулась, ведь в том, что это игроки, сомнений не возникало. Если вы сразите этих претендентов, я так и быть изменю решение, предложил Непись. Слова сотрясение воздуха. Правоту доказывают только меч и битва. Хорошо, адептка утвердительно кивнула. Подписываясь на безнадёжный бой, да ещё без согласования с компаньонами, она была на всё 100% уверена в верности своего решения. Мы же в мирной зоне, мастер, несмело подала голос Мася. NPC махнул рукой в пригласительном жесте. Все пятеро молчаливой вереницей потянулись за ним. «Арена для тренировок!» Гордо продемонстрировал Дагвор в целях перемещений, средних размеров площадку под полупрозрачным куполом. «Если все согласны на схватку, ступайте внутрь!» «Отсчет, минута!» Ауры мужества и стойкости не выключались со времен боя с отражениями. а секретного оружия, которое могло бы перебить преимущество противника, а оно крайне наглядно выражалось в экипировке и уровнях. У группы Хейт не наблюдалось. Воины же, уверенные в своей победе, и вовсе вели себя расслабленно, как на вечеринке. "Ты всё сделала правильно", прошептал Рей, удивив Хейт. "Сольём и ладно, а слабеющую NPC показывать нельзя". Во время боя двигайся всё время. Твои скиллы на них скорее всего не пройдут, разница в уровнях. Но пробуй стопорить по откату любого из них. Тени время, регенку свою прокидывай, но не стой на месте. Поняла? Она закивала. Гнома, с которой хейт мимоходом переглянулась, поглаживала лезвие секиры с невозмутимым видом. 5. Начал обратный отсчёт Небесь. 4, 3. 2 1 бой Вспоминая то, что произошло после сигнала NPC, Хейт раз за разом поражалась. Как это вообще могло случиться? Её личное участие свелось к беготне и тщетным попыткам затормозить движение мечника флазой, так что она была, грубо говоря, движущимся манекеном. А вот гнома её убийвец Один из оглушающих ударов прошел на чуть замешкавшегося на повороте гладиатора. Маська с криком «Бонзай!» размахнулась щитом. Он описал почти полный круг, да и сама гнома крутанулась вокруг своей оси и впечатала его в живот воина. Рэй ударил из невидимости, провел уже знакомую по схватке с отражениями серию с багряными искрами и добивающим по шее. «Казалось бы, слону дробинка!» Урон от такой мелкотни не мог нанести серьёзных травм, но шкала здоровья гладиатора сказала об обратном. Четверть ХП пара молявок снесла. Воина нашло это от глушение, рыкнул, занёс для верхнего удара оба меча и получил под ноги флягу от рея, и он и гном успели отпрыгнуть с эффектом ошамления. Сюрпризы на этом не кончились. Мечник с четвёртой попытки был остановлен лазою. Гнома мини-ураганом налетело на обое рукава, вколачило в него все своё умение, кроме шаринга, разве что. Кинжельщик старался не отставать, хотя урон от его атак не из скрытности был значительно ниже. А потом везение иссякло. Противники вышли из контроля, загнали в угол хейт, сложили как картонный лист. Ей двух ударов хватило, по одному от каждого, причём второй сорвал попытку лечения, сбил каст, посмертно, так сказать. Это было не столько обидно, сколько ожидаемо. Рейсер сопротивлялся дольше за счёт скорости и уворот, но в режим тени повторно уйти ему не удалось. Гномка жила дольше всех. Итоговое время боя составило 3 1/2 минуты. И это было раза в 3 дольше, чем рассчитывала Хейт. На арене не предполагалось смерти. Погибших участников просто выбрасывало за пределы площадки. А купол, как сумела убедиться Адептка, после начала боя становился непреодолимой преградой. С окончательной победой противника купол снова стал проходимым, и первое, что сделала Адептка, вернулась на арену. Спасибо, ребят, это было круто. Ескренне произнесла она. Нормальный фан. Жаль только, что ваша группа совсем малая по уровням, хмыкнул гладиатор, которого слегка но потрепали. Были бы постарше веселей бы получилось. Фан от английского фан веселье, удовольствие. Подошёл Рей, подал гладиатору руку. Тот, не раздумывая, её пожал. "А вам, мастер Дагвар, спасибо за этот опыт", повернулась Хейт Конпси. "Мы пойдём". "Куда? Разве уже не интересно вам судьба талисмана забвения?" с усмешкой спросил Дагвар. Рядом закашлялся убийца, а Майка захлопала в ладошки со всей своей детской непосредственностью. "Нынче стали часто путать храбрость с безумием". Полагая, что осторожный проживёт дольше, наставительно сказал Непись. Но, вступая только в те бои, где победа предсказуема, вы упускаете шансы испытать себя на прочность. Поздравляем! Вы успешно прошли персональное испытание мастера меча Дагвара. Вот это поворот, тихонько сказала гнома. Живём Дагвар пояснил. Те двое, что сражались с ними, явились к мастеру вовсе не за этим квестом, а чтобы взять несколько особых уроков. НПС же, руководствуясь своими интересами, задействовал их в испытании. Никаких вкусняшек в виде бонусов мастер меча не выдал, зато указал следующего НПС в цепочке. Хельвика, главного караванщика региона Арвин-Хадд, ближайшего к эльфийским землям людского домена. Хельвик заплатил за талисман, но Дагвар знал наверняка, что караванчик только посредник. Увы, сам покупатель остался в тени. Задание: Талисман забвения, стадия 2 завершено. Задание: Талисман забвения, стадия 3. Главный караванчик. Выясните, кто был настоящим покупателем талисмана забвения у Хельвика, главного караванчика. Мейти Хельвека вы можете в деревне Вяслирн, регион Арвенхад. Награда: 1530 опыта, 2 золотых. Требование: пройти персональное испытание мастера меча Дагвара. Уровень сложности: средний. Вне жилища Дагвара Рей приподнёс напарницам отличную новость. Этап с караванщиком был в числе пройденных другими игроками и описанных на форуме. Нам нужен сыр, сказал убийца. И вот такой ещё вопрос. Девушки, вы боитесь крыс? Ничего я вам не скажу, худое смогла кожа NPC по появлению группы с расспросами не обрадовался. Мне заплачено за молчание. — Хоть это и не важно уже, но обещания мои не мусор, я ими не разбрасываюсь. — Мы поняли, — согласился Рэй. Раз уж он знал, что и как следует говорить Неписю, на этот раз за переговорщика подрядили его. — Вы не откажетесь принять небольшой подарок в знак того, что мы не враги этому дому? Жители региона Арвенхад отличались по укладу жизни и традициям от жителей центральных людских королевств. Конечно, под жителями подразумевались NPC. Последовала церемония передачи сыра. И вот он-то привёл Неписа в восторг. Как вы узнали? О, неважно. Главное мне будет, что подложить в капканы для этих мерзких грызунов. Рей учтиво предложил переложить на него труд по расположению капканov в подвале дома Хельвика, в котором завелись огромные и весьма наглые, по словам караванщика, крысы. NPC не отказал. Спустившись в подвал, кинжальщик первым делом отбросил кроссовки в пыльный угол. "У него тут выводок кросолаков поселился, а он их на простейшей ловушке надеется поймать", покачал головой парень. Сейчас будет жарко, готовьтесь. Закончив фразу, убийца слился с тенями. Хейт инстинктивно сделал шаг назад, а Майка закрылась щитом. Исполненный злобы писк стал сигналом к началу крысиной атаки. При виде толпы прямоходящих крысолаков с кроваво-алыми глазёнками, рука Хейта, уже протянутая к пиктограмме активирующей трисину, дрогнула. Момент был упущен. Хвостатые оборотни ринулись на гному всем скопом. Проклиная себя за излишнюю впечатлительность, но ну, многим ли хуже эти красноподобные относительно землероек? Адептка принялась за лечение массе. Эти твари поодиночке не были бы страшны, но в куче, в стае стали грозной силой. Убийца снова медлил. А здоровье гнома улетучивалось с каждым новым укусом, с каждой царапиной, и лечения Хейт не хватало, чтобы перекрыть урон наносимый крысолаками. Когда же рей пронёсся вихрем сквозь живую серую массу, разя каждого монстра на своём пути, адептка вздохнула с облегчением. Откат обилки сутки, так что девушки поднатушитьсь. Мы обязаны их завалить, бравурно прикрикнул убийца, не забывая орудовать кинжалами. Абилка от английского ability способность, заклинание. К стенке прижмись, я ко мне пат запускаю, предупредила Хейт. Удар по площади не только бил по своим, если они попадали в радиус действия, но и требовал 3 секунд подготовки. Тварюга. Последнее относилось не к Рейо, а к Красалаку, прыгнувшему на адептку. Только не сбей, пронеслась мысль в её голове. Слить ману в никуда и потерять драгоценное время было бы до нельзя обидно. Причем, если обычный урон сбивал каст в 10% случаев, то критический с половинным шансом. Крыс наносил удары слабые, но частые, и это повышало вероятность прервать чтение заклинания. «Новая способность концентрация добавлена. Концентрация пассивная». Шанс прерывания чтения заклинания при получении урона вашим персонажем понижен на 5%. Возможно дальнейшее улучшение способности. С монстром здорово подсадил Рей, а камнепат успешно прошёлся по тем оборотням, что уцелели после стремительной атаки убийцы. Монстры были тонкие, брали за счёт количества, а со здоровьем у них было туго, так что и дохли они быстро. Дюжину тварей, оставшихся возле маски, вырезали сообража за несколько секунд. Фух, выпаляло после бойни квартаронка, уселась на ступеньку лесенки, ведущей наверх. Рей, знаешь, у тебя талант. Ты появляешься каждый раз, когда я уже отчаиваюсь, дожидаясь твоего появления. Это чтобы эффектнее? Нет, это чтобы все стойки включить, усмехнулся убийца. Усиление на скорость атаки, скорость движения и силу крита, персональные. Висят они мало, откатываются долго. Так, соберите их хвосты, караванчик заплатит за каждый, а я стеночки простучу. Тут должна быть потайная дверь и проход к мини-боссу. Он по отзывам слабый, должны сдюжить. Слабый мини-босс оказался парашником, причём целью для метания округлых камней он почему-то выбрал хейт. Снаряд, впечатавшийся с размаху в лоб адептки, вызвал, вдобавок к повреждениям, еще и возмущенный писк. Крысолак-охотник, согласно незамысловатой надписи над головой монстра, словно воодушевившись, метнул в адептку вторую пулю. До третьего снаряда дело не дошло. Гнома домчалась до босса, принялась калашматить его попеременно щитом и секирой. С не меньшим энтузиазмом к делу подключился Рей. А Хейт То ли из-за особого расположения звёзд, то ли от обиды, начала крятовать по крысюку каждым третьим скиллом. Минут 6 спустя затыканный кинжалами, отлупленный топориком и обкастованный всем, чем только можно, мини-босс благополучно испустил дух. Скука-тень или легкотень? Показушно зевнула Маська. И это босс. Вот ушастое пищало прикольно в начале, да. Дитя совсем от рук отбилось. Шыкнула на неё Хейт. Я её лечу, понимаешь, не жалея маны, не покладая рук, а она мне записк выговаривает. Девушки, ваша беседа весьма увлекательна, но не пора ли нам вернуться к конфиси? Вкратцева обратился к напарницам Рей. А касаемо охотничка, я более чем уверен, что уровень подвальных крыс соответствует уровню младшего в группе, то есть Хейт Поэтому босса с главного крыса одно название. Девушки с доводами согласились, но покинуть погреб пришли чуть опосля. Хейт надумала попытать счастья с картографическим навыком. Вышло весьма успешно. В закутке мини-босса обнаружился тайник. А в тайнике? "Дайте две", потрясённо выговаривала адептка после успешной идентификации потрёпанной книжечки. Никозистая книженца носила название Записки мудреца и по прочтении предлагала на выбор 5000 очков опыта или 10 свободных очков характеристик. Хейт зашуршала страничками, полностью игнорируя намёки компаньонов на то, что им скучно и хочется поскорее наружу. Выбора экспа или стата для неё не стояло. 10 очков целиком вписались в графу интеллект. Вот теперь идём сдавать хвосты. С довольным видом заявила она напарником. И, кстати, я согласна с вами. Очень полезный квест. Очень. Нипесь вестям из подвала и горки красолачьих хвостов не обрадовался, но отмерил плату по справедливости. На каждого вышло по четыре золотых с мелочью. И испытание зачлось как исполненное. Я не могу сообщить вам имя покупателя талисмана, но могу назвать его врага. Если сумеете разговорить его, узнаете всё о нужном вам человеке. Контрабандист Феот живёт на окраине Ременнессы, приграничного городка, от кое-ва рукой подать до урочих земель. Задание: Талисман забвения, стадия 3. Завершено. Задание: Талисман забвения, стадия 4. Контрабандист. Получите информацию от контрабандиста Феота. живущего в городе Реминесса, регион Бергот. Награда — 2295 опыта, два золотых. Требование — пройти персональное испытание главного караванщика Хельвика. Уровень сложности — средний. «Пойдемте-ка поищем таверну или кабак», — высказал Рэй, когда компания оказалась на улице. — Надо присесть и обсудить ту неприятность, в которую мы угодили. Судя по поникшим плечикам гномы, угодили они впрямь в самую, что ни на есть, за... засаду. Хейт без раздумий последовала за убийцей. — Рано я радовался, когда нас в крысиную нору отправили! — поморщился Рэй, едва троица уселась вокруг шаткого столика в убогой корчме. «Феот закинет нас в каменный мешок без освещения и без выхода, под предлогом подземельев, которое надо пройти». Первая группа полезла туда без свитков возврата, просидела неделю внутри, без еды, запасы кончились, без связи. Феи не отсылались оттуда и не долетали туда. Кроме того, им даже убиться было не об кого, мобов там нет. Они вышли в Реал, подняли как раз тогда эту тему с богованной цепочкой. Модератор им ответил, что из подземелья выход наличиствует. Перемещать игроков силами администрации из рабочего данжа не есть правильно. В итоге ребята перерезали друг друга, чтобы выбраться к кругу возрождения. По уму убивались через кровотечение, чтобы последнему не остаться в одиночке. Хейт впечатлилась. Жесть в полный рост прямо. Не говори. Вторая группа, которая напоролась на эту стадию, накупила свитков, факелов, а заботилась о приобретении магом скилла Свет во тьме. Они обыскали всё от и до. Через 3 дня плюнули и заюзали свитки телепорта. Квест, как не трудно понять, при этом слетел. Третья компашка сразу послала не песелесом, чтобы не мучиться. Такие пироги. Печалька. протянула Майска. Не согласиться с ней было трудно. Фейл, в общем, постановил кинжальщик. Попробовать можно, но фейл от английского to fail терпеть неудачу, провал, облом в широком смысле. Я поняла, кивнула Адептка. Давайте тогда на сегодня разбежимся. А завтра на свежую голову, может, и сообразим чего. И закупимся само собой. У нас есть убийца в виде щеловушки, гном о сутью вещей и картограф. Отказываться с ходу было бы глупо. Гнома и убийца согласились, на том и разошлись.